Глава 19. Леди Фелиция ходит ферзем. Леди Фелиция с блеском доказала, что когда хотела, умела быть отличным собеседником. Хотя ее дочь волновалась, что мама позволит себе лишнее, например, пуститься отчитывать текерсли, пересказывать сплетни или нападать на ее увлечение птицами. Ничего подобного не случилось, даже когда к тушеной под сливочным соусом белой рыбе подали белое же сухое вино. Елена с тревогой поглядывала на мать. Гречительные напитки развязывали той язык, делая его злее. Однако Фелиция взирала на жениха и невесту с нежнейшим одобрением и расписывала, как хороши за последние пять лет стали дороги из столицы в пригороды, да и в другие большие города Медиуса тоже. Она вскользь коснулась увлечения мужа гольфом, ни слова не сказав про то, что он осиротил семью. И только после второго бокала, провожая взглядом Франта, который сопровождал некрасивую и немолодую даму с крючковатым носом, леди как будто спохватилась. «Не слышали эпиграмму про нашего Барта? Кто-то из гостей Осборнов записал в салонный журнал, и она отправилась путешествовать дальше. Смотрю на носик этой девушки за 35 и прямо вижу его профиль, и она продекламировала звонким, хорошо поставленным голосом. Из всех достоинств нос он Барту господин». Как ни крутись, а видно, что за птица. Он говорит, как гусь, а ходит, как павлин. Но ростовщик догнал, сбежал и девица. эту удостоил Елену настолько выразительного взгляда, что та сразу же замотала головой, отрицая свою причастность. Фелиция заметила и тоже вмешалась. Ну, право, граф. Несмотря на птичью тему, это точно не Елена. Девочка не обидит и мухи, даже когда я настоятельно советую взять мухобойку. Это из язык. «Ах, я когда-то баловалась литературой, но быт, семья...» «Года не пощадили увлечения моей юности...» Энтони уважительно кивнул и, подцепив вилкой салатный лист, отправил его в рот. Мать и дочь обе старались сделать вид, что жующий демон для них в порядке вещей. Правда заключалась в том, что с этими существами даже в ранге аристократа люди не сходились настолько близко. Ужинать с ними не приходилось ни одному из знакомых Фелиции, «Ходили слухи, что демоны не едят, а только пьют, и то больше, для того, чтобы не смущать окружающих». «Леди», — он с улыбкой кивнул старшей из дам, «я не сомневаюсь, что тетушка Вирджиния найдет в вашем лице компанию, о которой можно только мечтать. Наш визит, к сожалению, продлится не более двух недель, и, скорее всего, она будет горевать, когда мы отбудем. Они с сыном живут в поместье почти как затворники. Вы очень любезны, воспитаны». «Признаюсь, я наводила справки после того, как мы с Еленой столкнулись с вами в лифте. Уж извините, нельзя было не заметить, что вы выказывали навязчивое любопытство. Что вы, всякая заботливая мать поступила бы так же. Да и отец...» Энтони на секунду взял паузу. «Продолжайте, пожалуйста. Давайте будем откровенны. Я ценю то, что вы сделали вчера. Вряд ли бы нашелся другой, кто заступился бы за Елену лучше». «Обидно, что мы и ее родители оказались в тот момент бессильны. Вы богаты, у вас есть влияние в самых разных кругах, в том числе за пределами Мидиуса. Вы распоряжаетесь тем, что мало кому подвластно». От этих слов у Елены пошли мурашки. Создавалось ощущение, что эти двое знали значительно больше, чем она. «Обычно после такого перечня всегда следует «но». Но я не собираюсь отдать вам дочь на основании всех вышеперечисленных достоинств». Она останется с вами только по доброй воле и располагая всей полнотой информации о том, что ее ждет: ее, вас, ваших детей, и вы не станете торопить, влиять на нее, вводить в заблуждение. Это вот невесело хмыкнул. Нелестное у вас мнение об адских созданиях, впрочем, вполне справедливое. Вам нужна клятва? Да, на моих условиях. Вчера ваше мягкое воздействие было уместно. Мой супруг нуждался в том, чтобы его успокоили, но в будущем прошу подобные рычаги давления не применять. Елена и сегодня отказывалась верить ушам. Это ли ее мама? Леди Фелиция умела быть грубоватой, чуточку бесцеремонной, проявляя мудрость в основном при управлении хозяйством и их маленьким семейством. Но чтобы указывать демону и демонстрировать при этом столь высокую осведомленность о его делах, это в голове не укладывалось. Фелиция развернула одно из колец, ее пальцы буквально унизаны перстнями, камнем вверх. Почему-то Елена не видела его раньше. Это светлый, почти прозрачный минерал размером с перепелиное яйцо. Ей показалось, что все таки от бриллианта с его ярким блеском камень отличался. Потом мама вытянула руку, повернула кисть к Энтони. «Вы же не возражаете?» — спросила она. «Мне не нравится идти у вас на поводу, однако доводы справедливы. Как и желание оградить дочь». Он осторожно приложил к белому камешку свой перстень с не менее огромным темным камнем. Тем не менее, я принимаю эти условия. Подтверждаю все сказанное вами от себя, добавлю, что буду действовать в интересах невесты». Елена сама не знала, что ожидала увидеть после. Возможно, вспышку или мигание. Её устроил бы и звук, например, отдаленный удар грома. Уж больно торжественно вели себя обе стороны. Но ничего из этого не произошло. «Рада, что не ошиблась вас, граф». Голос постепенно возвращался и к Елене. «Что это было? Что за ритуал?» Всего лишь традиция, которая испокон веков ограждала людей от демонов. Мама отозвалась так спокойно, как будто они обсуждали фасон новой шляпки. Видишь ли, демон всегда найдет лазейку, чтобы исказить смысл фразы. А в данном случае клятва относится не к форме ее выражения, а к тем намерениям, которые декларировали стороны. Этот вот непритворно вздохнул. Не ожидал, что наш совместный ужин примет такой оборот. Хотел лишь подготовить ко встрече с родственниками. С другой стороны, давно пора начать доверять друг другу. «Кстати, не пора ли перейти к десерту? Рекомендую попробовать вишневый пирог с терпким сыром и корицей». Он с непониманием смотрел, как обе его спутницы вдруг закашлялись.